Глава двадцать Дворец в огне. Люк пришел в себя от того, что его трясут за плечи. «Очнись, пожалуйста! Ну, очнись!» Лис, бледная, какая-то взъерошенная, Люк тряхнул головой, попытался сосредоточиться. Приподнялся на локтях. «Люк!» Она радостно обняла его за плечи, прижалась, даже хрюкнула в ухо. Но это ничего не прояснило. Он ведь к Хелене шел, но не дошел. Ему под ноги бросили поглотитель и... Люк! Хелена сидела на полу рядом, взъерошенная еще больше. И это ее комната. не дошварец рядом, а гостина. И дальше на диване сидит принцесса Мария, жена Штефана, обнимая детей. Так... Чуть в стороне прямо свалены в кучу лежат... «Кто они? Кто-то в форме гвардейцев, кто-то лакеев. Но это чужики. Мертвые? Просто спят?» Лиз держит его за руку. «Так, но ее не должно здесь быть». «Что ты здесь делаешь?» — просил Люк. «Долго объяснять», — сказала она. «Нам нужно спасти принца Штефана. Я, кажется, знаю, как его найти». «Да, хорошо. Сейчас пойдем спасать». Аккорно согласился Люк, попытался сесть. Голова кружилась. «Подождите, мастер Хорок». Ниташвариц вдруг решил вмешаться. «Я думаю, нам надо разделиться. Нужно вывести в безопасное место принцессу Хелену и принцессу Марию с детьми. Хелена говорит, здесь рядом есть тайный ход во двор». «Не такой уж и тайный», — буркнул Люк. «Вот вам и стоит этим заняться, Ваше Высочество». Хэлл покажет этот ход. Она там постоянно на ночные прогулки бегает. Ниташварец хмуро покачал головой. Не думаю, что это верное решение, мастер Хорок. Будет лучше, если мы с Елизаветой пойдем за Штефаном. Она чувствует его. Старая настройка еще работает. Вместе мы сможем определить направление. И я куда более устойчив к ментальной магии, чем вы. Просто за счет родовых особенностей. Ну да и мы с Елизаветой уже неплохо сработались в паре. Он чуть заметно улыбнулся, но не глянул на Лис, а на Хелену, словно прося поддержки. И Хел поддержала. «Ты же не оставишь мне одну, Люк! Мы без тебя не справимся!» Люк заскрипел зубами. «Сработались, значит. Все трое, надо понимать». «Зачем вы вообще в это лезете, дело?» — спросил Люк. «Разве это в ваших интересах, ваше высочество?» «Как знать», — ухмыльнулся он. «Может, и в моих. Не бойтесь, я не причастен к заговору. Просто подумал, что помощь королевскому дому в дальнейшем положительно скажется на взаимопонимании между нашими странами». Ухмыльнулся шире. «Если вас там убьют, то очень поможет». «Я не наследник», — как-то вдруг серьезно сказал он, — «и не убьют. Я могу за себя постоять». «Что у него за мотивы там? Даже если не причастен...» то что-то знать все равно может. Пусть и за последние три дня никаких воспоминаний нет, это ничего не значит. Тот еще хитрый лис. Пусть и не замешан, но шанса воспользоваться ситуацией не упустит. Как бы на его месте не воспользовался. И тут Люк ничего не может сделать и помешать. Если уж смотреть правде в глаза, Ниташварец куда более сильный маг, чем он сам. И он прав. Разделиться таким образом будет разумнее всего. К тому же... Чуть понизив голос, сказала Гостина. «Возможно, принц Штефан ранен или без сознания. Вы уверены, что сможете вынести его в безопасное место?» «Твою ж мать!» И так выразительно на его деревянную ногу смотрит. «Спокойно. Люку пришлось сделать усилие, чтобы не сорваться и не наорать. Но не тошварец прав. И здесь прав тоже. И Люк будет идиотом, если начнет спорить. Как бы сильно это не било по его гордости. Как бы сильно не хотелось сделать все самому. «Люк», — тихо попросила Лис, — «так будет правильнее». Они уже все решили. Пусть так. Он кивнул, сжав зубы. «Только мы сделаем так, Лис», — сказал он, — «я поставлю на тебя свою метку и буду знать, где ты находишься. Как только...» Выведу принцесс в безопасное место, пойду к вам. Кто знает, вдруг и моя помощь не будет лишней. Лиса оглянулась на Агастина. Договорились, сказал тот. В коридоре ощутимо несло дымом. Самого дыма пока не было видно, но ноздри уже слегка щекотало. И это не просто огненная магия. Где-то пожар. Люк! Елена схватила его за руку. «Кто там горит?» «Не знаю», — сказал он. «Но нам лучше выбраться отсюда как можно скорее». Поначалу идти было легко. Территорию вокруг эти трое зачистили основательно. «Тихо. Сейчас ни слова», — сказал Люк. «Обеим принцессам объяснять такое не нужно, но с ними еще дети, и тут все сложнее. Младшему принцу всего два. Принцесса Мария взяла его на руки, прижимая к себе и тихо шепча что-то на ухо. Что-то успокоительное». Старшему пяти и он серьезно сосредоточенно шел рядом, только иногда придерживая мать за юбку. Нужно выбраться и вывести их, даже сквозь пожар. На лестницу и вниз, и чем дальше спускаешься, тем отчетливее больше дыма. Горит внизу? Плохо. Вообще плохо все это. Но они должны справиться. На всякий случай Люк заготовил щиты. Теперь нужно только кинуть, и их всех укроет от огня. И все же... Он не мог не думать о лис. Так неправильно. Нужно следить за тем, что происходит рядом, но он все равно отвлекался, проверяя, где сейчас его метка. Если с что-то случится, он почувствует. Пока все спокойно, она движется, и этот нетошварит с ней. Что это? Ревность? Или ущемленная гордость? Что не Люк сейчас рядом с ней? Но у Люка есть и свое дело. Ему нужно принцессу защищать. Двух принцесс и двух принцев. И дело это ничуть не менее важное. И все же что-то кололо и не давало покоя. Настолько, что Люк чуть за момент не пропустил. Только тело среагировало само еще до того, как Люк успел осознать, замерно бросив щит. «Что?» – тихо спросила Хелена. Он мотнул головой. «Рядом. Тихо. Рядом враги. По лестнице вниз. И много. Пятеро. Они идут сюда. Отойдите назад». Прошипел Люк, готовясь. Мария подчинилась сразу. Вот Хелена... Люк, я могу драться, могу ударить огнем. Можешь, согласился он. Сейчас глупо спорить. Но пока отойди назад. Готовься перехватить щит, если что. Готовься ударить сама. Но вперед не лезь. Поняла? Люк! Назад! Сдавленно шикнул он. Она отошла подальше. Почти за поворот лестницы. А Люк прислушался. Близко. Идут. На них хорошие щиты, но сами они магии, и это очень облегчает дело. Ружье в руках? Ничего. С ружьями он как-нибудь справится. Сам нащупал за поясом пистолет. Сначала магии, но если дойдет до стрельбы, люк готов. Только вот сила него где-то на донышке. Он ведь так и не успел восстановиться. Прийти в себя, а тут снова. Все эти события последних двух дней наслаиваются одно на другое. И некогда было даже вздохнуть. Без перерыва. Если, конечно, не считать отдыхом те несколько часов, когда он валялся без сознания. Но сил это не придало. И кто знает, сколько еще понадобится. Надо смотреть правде в глаза и рационально распределить ресурсы. Не хочется, но надо. Эл, Люк вздохнул. Ты права. Давай, я оставлю щиты, ты бьешь. Только не лезь вперед. Елена сухо кивнула, спокойно, без торжества. Ей сегодня уже досталось. Встала за спиной. Ну, давайте. Они поднимались, не чувствовали его, и будь Люк хоть немного более отдохнувшим, он мог бы попытаться оглушить их, а потом допросить. Любым способом. Покопаться в мозгах, узнать, кто послал. Если они хоть что-то знают. Но ведь что-то должно быть. Только сил совсем немного. Сейчас важнее пробиться к выходу. Вот сейчас. Еще мгновение, и не появится из-за поворота лестницы. Элл, Она замирает и бьет четко в нужный момент, не раньше и не мешкая. По лестнице вниз прокатывается огненный поток. Люди кричат, и кричат маленькие принцы, пугаясь. Мария прижимает их к себе, пытается успокоить. Люк кидается вниз, не давая уйти, сбивая ударной волной одного, второго, лишая сознания. Не отпускать же Хелену за ними. Четверо. Пятый где-то дальше, Люк не видит его. От выброса сил кружится голова, темнеет в глазах, хотя в коридоре и так темно. Люк идет вперед почти на ощупь, понимая только, что человека он почувствует. Надо хоть дыхание выровнять, перехватить костыль. Тоже боец. Одноногий пират. Не сдергаться, главное, лишних сил не тратить. И человек выдает себя сам. Грохот выстрела, пуля с визгом чиркает по щиту. «Эл, пригнись!» Не оборачивайся и вперед. Но так плывет перед глазами, что вот если еще раз волна ударит, то сам тут и ляжет. Силы закончатся. Поэтому Люк выхватывает пистолет и стреляет почти наугад, почти не видя, в глазах темнеет. «Сам пригнись, придурок!» — крикнула Хелена из-за спины, метнула через его голову огненный шар. Впереди закричали. Устоять перед огненной принцессой невозможно совершенно. Когда выскочили с лестницы, поняли, что дело плохо. Все в дыму. Люк прикрывал щитом как мог, они бежали вперед, как могли бежали. И щит от напряжения трещал, готовый вот-вот треснуть. Мария прижимала к себе детей. Еще дважды приходилось отбиваться, но то, что осталось совсем немного, придавало сил. Останавливаться, чтобы покопаться в голове у противников, не было времени, и так огонь подходил совсем близко. На улицу, на задний двор. Когда выскочили, когда в лицо ударил прохладный утренний воздух, солнце только встало. Совсем рано. Люк чуть не упал от облегчения, покачнулся. Во дворе никого. Все. И где-то за воротами шум мотора. Машина приближается. И только бы свои».